Ка медленно пошел за ними, он понял, что эти люди нанесли ему первое безусловное поражение. Конечно, причин для особого беспокойства тут не было. Поражение он потерпел от того, что сам искал столкновений с ними. Если бы он сидел дома и вел обычный образ жизни, он был бы в тысячу раз выше этих людей и мог бы любого из них убрать одним пинком. И он представил себе присмешную сцену, которая разыгралась бы, если бы вдруг этот жалкий студентишка. Этот самодовольный мальчишка, этот кривоногий Бородач, очутился на коленях перед кроватью Эльзы и, сложив руки, умолял ее жалиться над ним. Ка пришел в такой восторг от этой воображаемой сцены, что тут же решил при случае взять студента с собой в гости к Эльзе. Из любопытства Ка все таки подбежал к двери. Ему хотелось взглянуть, куда понесли женщину. Не станет же студент тащить ее? На руках по улице. Выяснилось, что пришлось идти совсем не так далеко. Прямо напротив квартиры начиналась узкая деревянная лестница. Очевидно, она вела на чердак, но конец ее исчезал за поворотом, так что не видно было, куда она ведет. По этой лестнице студенты понес женщину, уже совсем медленно и покряхтывая. Его явно утомила вся эта беготня. Женщина помахала Ка рукой и, пожимая плечами, старалась дать ему понять, что ее похитили против воли. Впрочем, особого сожаления ее мимика не выражала. Ка посмотрел на нее равнодушно, как на незнакомую. Ему не хотелось выдать свое разочарование, но и не хотелось показать, что он все так легко принял.